Событие 60 -е. Государь, если он желает удержать в повиновении подданных, не должен считаться с обвинениями в жестокости. Никола Макиавелли. Что такое триггер? В переводе с английского слово «триггер» означает «спусковой крючок». Именно этим спусковым крючком сработал человек, приехавший к Аниановне из Санкт-Петербурга. Как-то забросила судьба на пару дней Ивана Яковлевича в Орск. Он там был на симпозиуме учителей физики. Опытом обменивался. Водили их вечером на экскурсию и показывали памятник Ивану Кириллову. Это основатель Орска. Стоит с картой, наверное, свернутый молодой человек в по реке и кафтане. И вдаль глядит. Времена были перестроечные, а гид попался из местных. Башкир по национальности. Потом в ресторане он оказался рядом с Брехтом за столом и узнав, что тот немец, ну не русский, в общем, стал рассказывать про геноцид башкирского народа. Выходило страшно. Иван Яковлевич не поверил тогда гиду этому и забыл почти про тот случай. И только лет через 10 или 15 в интернете щелкал по ссылкам всяким и попал на восстание в Башкирии в 1735 году. И оказалось, что тот гид... Абрехт вспомнил тот полупьяный разговор, не сгущал краски, а наоборот в розовых тонах преподнес. Это даже не геноцид был, это было массовое истребление. Выходило, что из ста 100, приблизительно тысяч башкир, 40 тысяч было убито и примерно 20 выдавлено в Китай и Казахстан. И это не 40 тысяч мужчин, а в основном женщины и дети. Заходили в деревню и всех жителей до единого уничтожали. И так больше двухсот деревень. Американцы со своими индейцами в сто раз мягче поступили. Восстание длилось, не прекращаясь, почти пять лет. И погубило и русских полно, несколько полков. И это в то время, когда шла война с Турцией, и солдат на фронте не хватало. А их снимали с той войны и через всю страну гнали сюда. Туда, в Башкирию. Половина гибла в дороге, половина в боях с восставшими башкирами. Нечего было противопоставить иррегулярной коннице знаменитому генерал-лейтенанту Александру Ивановичу Румянцеву и затем Татищеву Василию Никитичу, кроме запредельной жестокости. Правда, надо отметить, что в основном зверствовал командир из местных. Татарский Мурза из рода Тевкелевых, российский дипломат, основатель Челябинска, генерал-майор Кутлу Мухаммед Тевкелев. Так про триггер в из Санкт-Петербурга со своим прожектом о налаживании дороги в Индию через Башкир-Казахов и дальше Самарканд и Бухару тот самый Иван Кириллович Кириллов пожаловал. И когда Анхин позвала Берона поучаствовать вместе со Старманом в аудиенции, которую она милостиво назначила прожектеру, то в мозгу у Брехта щелкнуло, и он вспомнил все, что прочитал про Кириллова и про башкирское восстание 1735 года. Может его просто пристрелить прямо на этой аудиенции. Были, правда, за этим кипучим молодым человеком и положительные факты из русской истории. Именно он организует вторую экспедицию Беринга, и именно он организовал экспедицию Афанасия Шестакова, который вернулся с картой Курильских островов и всего побережья Охотского моря вместе с Камчаткой. Там и Берингов пролив будет и Аляска, которая самому Берингу не далась. И что делать с прожектором? Во-первых, путь в Индию через Среднюю Азию, когда все Каспийское море сейчас за Россией, это полный дебилизм. Там горы. И не просто горы, там непроходимые горы. Там семитысячники. Брехт в Таджикистане жил и представлял себе всю сложность такой дороги. И главное, зачем, если от юга Каспия рукой подать до Индии? И дорога не пешком по пустыне и горам, а на кораблях по Волге и Каспию. Бред, одним словом. А во-вторых, кровопролитная война с башкирами. Насколько Брехт помнил рассказ гида, именно с основания Орска, который тогда назывался почему-то Оренбургом, все и началось. И это уже не точно помнил Брехт, но вроде по этому прожекту и нужно было согнать башкир с их исконных земель и построить города на реке Орь. Города там строить надо, даже не вопрос но не ценой же геноцида и гибели тысяч русских солдат. Брехт сгонял в Москву, попросив Анхен на день перенести представление прожекта. И у Магнитского они вдвоем среди вороха карт нашли, по мнению Брехта, более-менее правдоподобные карты Средней Азии и Каспия. Теперь можно уже конкретно разговаривать с этим товарищем.